Глава 18. Уйдём отсюда, умоляла Светлана. Зачем? усмехнулась я. Наконец-то нам предоставляется возможность узнать хоть что-нибудь о своём противнике. Ты знаешь поговорку: знать значит победить. Информация очень многое может нам с тобой дать. Так что нам не только не стоит уходить отсюда, а наоборот, нужно подойти поближе, чтобы что-нибудь услышать. Я не могу. Девушка обессиленно откинулась назад. Что хочешь со мной делай, но я не двинусь с места. У меня голова кружится. Даже не кружится. Оболит. Я хочу пить. Я дотронулась до лба Светланы. У неё снова был жар. Дьявол, воскликнула я. Да у тебя опять температура. Вообще-то не удивительно после того, что ты пережила. Тебе надо таблетку принять. Но у меня жаропонижающего нет. Только от головной боли. Рука болит? Нет. Скорее всего, меня продуло в поезде. Я ещё утром чувствовала, что заболеваю. У меня такое бывает. Причём самое обидное летом. Я полезла в карман, чтобы извлечь свой минимальный запас медикаментов, хотя бы один симптом убрать. Что это? Спросила девушка, увидев в моей руке лекарство. Таблетка от головной боли. Ешь. Светлана смотрела на меня широко открытыми глазами. Я не могу так взять и съесть. Мне нужно запить. Нет воды, миленькая, умоляла я. Прошу тебя, жуй её как сухарик. Я понимаю, противно, невкусно. Но деваться нам с тобой некуда. Пожалуйста. Я была готова уговаривать её как ребёнка, прекрасно понимая, как трудно быть в бегах, да ещё с такими подарками судьбы, как различного вида недомогания. Когда скрываешься или наоборот преследуешь кого-то, нужно быть в хорошей физической форме, иначе не добьёшься своей цели. Не убежишь и не настигнешь. Девушка открыла рот, зажмурив при этом глаза, словно её под страхом смерти заставляли глотать только что пойманную лягушку. Я вложила ей между губ белую таблетку. Светлана скривилась. Какая гадость, горькая. Потерпи немного, зато хоть голова перестанет болеть. Иногда бывают такие моменты, когда даже большая доза лекарства не помогает только из-за того, что человек нервно перенапряжён. Но я всё же надеялась, что со Светланой так не произойдёт, и ей станет чуть-чуть лучше. Я поднялась на ноги. Ты куда собралась? забеспокоилась девушка. Хочу подобраться поближе и посмотреть, что происходит. Но как же быть со мной? Тебе придётся остаться здесь. Спрячься за кустик и не высовывайся. Так будет лучше. А вдруг кто-нибудь придёт? Я далеко не уйду и буду на страже. Больше вопросов не было. И так я стала осторожненько подбираться к вертолёту. Вот она, поляна. Ещё на значительном удалении от заветного местечка я услышала голоса мужчин, говоривших на повышенных тонах. Они ожесточённо о чём-то спорили между собой. Я опустилась на колени и стала присматриваться. Из-за кустов не слишком хорошо было видно, что происходит. Пришлось подобраться ещё немного поближе. И тут я услышала выстрел и увидела, что один из мужчин, человек в сером комбинезоне, по-видимому, пилот вертолёта, упал. Воцарилась тишина, и вскоре возобновилась перепалка. Вскоре двое оставшихся, тот самый бандит, который напал на нас в поезде, и невысокого роста мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, начали тащить того упавшего к верталю ото. Снова какая-то заминка. Как плохо видно. Что за дела? Человек в белой рубашке вдруг со всех ног припустил в лес. Я вскочила на ноги и помчалась обратно к Светлане. Не дай бог, убежавший наткнётся на девушку. Прибежав на то место, где мы с ней расстались, я ужаснулась. Светланы не было. «Что за черт?» Я вертела головой в разные стороны, опасаясь громко звать девушку, чтобы не привлечь внимание посторонних. Вслед за человеком в белой рубашке мог последовать и бандит. «Конечно, я на стороже, но их двое. Один мог зайти сзади, другой спереди». Послышался звук поднимающегося в воздух вертолёта. Началась охота. Всё это случайно или у наших противников какой-то план? Я металась между деревьями, цепляясь за ветви и царапая руки. Наконец увидела мою клиентку. Она лежала на земле, свернувшись калачиком, словно в постели. Глаза девушки были закрыты. Ты что здесь делаешь? Зачем ушла? По полушопотам набросилась я на неё с упрёками. Хотела спрятаться подальше от них и от меня тоже. Быстрее, уходим отсюда. Я помогла девушке подняться на ноги и подхватила её под руки. Куда мы идём? захнела Светлана. Я её прекрасно понимала. Она устала, плохо себя чувствует, и ей надоела постоянная борьба за выживание. Потерпи, милая, потерпи, скоро всё закончится. Последние слова я произнесла наобум, только для того, чтобы успокоить девушку. Никак не думала, что они окажутся пророческими. бежать по лесу неблагодарное занятие. Пытаешься пройти в одно место, а оказываешься в другом. Вертолёт кружился над нами. Вернее, ещё не кружился, но приближался к тому месту, где мы находились. Он летит за нами? Светлана подняла кверху голову. Не обращай внимания. Он просто летит. Давай передохнём. Я остановилась и потянула девушку под густой куст. Бегущего по лесу человека легче обнаружить, чем того, кто застыл на месте да ещё спрятался за деревьями. И тут я увидела того, второго, в белой рубашке. Он выбежал прямо на нас и застыл, открыв рот. Я поднялась во весь рост, готовая к схватке. Если у него есть пистолет, то плохи наши дела. С холодным оружием в руках чужака я справлюсь. А вот ловить летящие пули я ещё не научилась. Как-нибудь надо будет заняться этим вопросом, потренироваться, вдруг получится. Наконец-то я смогла рассмотреть мужчину. Кругловатое лицо, совсем не злое. Такие лица обычно у чиновников и начальников. На голове почти нет волос, а те, что имелись, отливали сединой. А мужчина, увидев меня, закричал и замахал руками. Никакого огнестрельного оружия у него не было. Это радовало и внушало надежду на дальнейшее существование. Сейчас мы и поговорим. Я хочу, наконец, узнать, что происходит. Однако поговорить нам не удалось. Мужчина резко развернулся и побежал прочь. Я рванула было за ним, но в этот момент заметила, что вертолет падает. Вот это в наши планы никак не входило. Быстрее! Я снова подхватила измученную Светлану и поволокла ее прочь как можно дальше в лес. Если вертолёт взорвётся, то и нам не здорововать. Шум ломающихся деревьев известил о том, что произошло падение вертолёта. Для безопасности мы тоже упали на землю. Правда, для этого мне пришлось подтолкнуть Светлану к неглубокой лощинке. Благо их в лесу, где мы в столь случае оказались, было предостаточное количество Моёго время приняли горизонтальное положение, потому что вскоре жуткий грохот больно ударил по ушам, и волна воздуха чуть не сорвала с нас скальпы. Некоторое время мы лежали тихо, а потом я подняла голову. Запах дыма потихоньку распространялся по занимающемуся огнём вечернему лесу. Я тронула Светлану за плечо. Та встрепенулась и, хлопая глазами, посмотрела на меня. Затем улыбнулась и показала руками на уши, мол, плохо слышу. «Надо зевнуть», — произнесла я. «Виновата должна была предупредить, что во время взрывов нужно держать рот открытым и зажимать уши. Сама-то я не забыла это сделать, а вот тебе сказать не успела. Извини». Девушка сделала так, как я советовала. Очаг горения пока не распространялся дальше. Пылали лишь вертолет и земля вокруг него. Однако скоро будет жарко. Летом леса горят очень быстро. Не успеешь оглянуться, а деревьев уже нет. Одни главешки. «Надо уходить», — сказала я. «Мы можем погибнуть». Но огонь до нас не дошёл, возразила Светлана. Я внимательно посмотрела на неё. Ты что хочешь этим сказать? Дело не в огне. Люди гибнут от дыма. Стоит вдохнуть хорошую дозу, и ты уже не проснешься. Тот человек в белой рубашке. Может быть, ему нужна помощь? Я пожала плечами. Пожалуй, я пойду посмотрю. Это не опасно? Не думаю. Стой здесь и никуда не уходи. Я поспешила к месту крушения. Жар был очень сильный, и сплошная его стена не подпускала близко. Однако даже на удалении я увидела то, что не смогу рассказать Светлане. Машинально полезла в карман И достала удостоверение помощника депутата на имя Павла Сергеевича Иванченко. Затем бросила его в сторону пожара. Скоро огонь достигнет этого места и сожрёт корочки без остатка. Я вернулась к девушке. "Ну что?" воскликнула она. Я развела руками. "Всё кончено." помочь ничем нельзя. Надо выбираться отсюда. Сообщите о пожаре. Нельзя, чтобы лес горел безостановочно. А мы с тобой вдвоём ничего не сможем сделать. Мы затарапились прочь, даже не оглядываясь. Вернее, я не оглядывалась, а моя клиентка постоянно дёргала головой, пытаясь посмотреть, что происходит там за чертой, которую мы только что перешли. Если бы был противогаз, вдруг произнесла Светлана. И что было бы? Я резко остановилась, потому что во мне начала закипать злость. Чёрт бы побрал наивность и дилетантство моей клиентки. На мне было бы так плохо, захлопала глазами девушка. Она поняла моё настроение. Нам и сейчас неплохо. — сказала я, — потому что мы удираем, как крысы. — А какой противогаз тебе нужен? — Ну, — замялась Светлана, — как у военных. — Пошли дальше, — дернула я ее за рукав. — Слушай меня и запоминай. Противогазы приняты на вооружение в нашей стране. — А? Спасут тебя только от отравляющих веществ. От дыма они тебя не защитят. Для этого существуют специальные противогазы, которые есть только у пожарных. Так что, если увидела, как где-нибудь что-нибудь полыхает, беги что есть силы и как можно дальше. Ты всё поняла? Всё. Кивнула девушка и замолчала надолго. Мы вышли из леса. Железнодорожные пути были свободны. Как ни странно, даже милиция уехала в полном составе. Вот кто бы сейчас нам помог. Но так всегда бывает. Того, кто нужен, нет под рукой. Мы с моей клиенткой направились к железной дороге. Мне пока трудно было сообразить, что делать в данной ситуации. До станции Новоградская довольно далеко, а скоро уже стемнеет. И тут я увидела, что тепловоз-одиночка довольно медленно движется в сторону станции. Железнодорожники выполняли свои обязанности. Вот машинист, молодой человек, выглядывает из своей кабины. Внезапно мне в голову пришла одна идея. Беги за мной, как сможешь. — крикнула я Светлане, бросаясь вовсю прыть к железной дороге, размахивая руками и выкрикивая междометия, типа «Эй!». Чтобы усилить эффект, я показывала рукой на лес. Тепловоз замедлил ход. Машинист, белокурый парень с розовым носом, видимо, обожженным солнцем, еще больше высунулся из своей кабины и крикнул. «Что там случилось?» Лес горит. Вертолёт взорвался. Машинист не поверил. Взорвавшийся вертолёт? Ерунда какая-то. Шутишь? Я замотала головой и продолжила выкрикивать, чтобы парень меня услышал. Не до шуток. Надо в милицию сообщить и пожарных вызвать. Скоро полыхнёт на весь район. Пожар только начался. Буквально минут 5 назад. Парень присмотрелся. В самом деле. Ладно, я сообщу диспетчеру. У меня есть рация. Локомотив снова начал движение. Запыхавшаяся Светлана остановилась около меня. Её лицо пылало жаром, даже было заметно, как дрожали её колени. Это был плохой знак. Стой, закричала я и снова замахала руками. Пока, донеслось в ответ. Машинист сделал мне ручкой, прощаясь, и локомотив прибавил скорость. Я побежала вдоль полотна дороги, даже не предупредив Светлану о том, что покидаю её на пару минут, и продолжала кричать: Нам надо в город, на станцию. Возьми пассажиров, Локомотив не останавливался. Я схватила себе зелёный кусок щебёнки из-под ног и запустила им по кабине машиниста. Камень ударился о металлическую стойку и отскочил, словно шальная пуля. Это вызвало своё действие. Локомотив притормозил. Из кабины снова высунулся машинист. "Ты что делаешь?" заорал он. "Дура, что ли?" Я подскочила к локомотиву, запрыгнула на подножку и оказалась лицом к лицу с парнем. Забери нас отсюда, очень прошу. Мне не положено возить пассажиров. У меня на руках больная девушка. Ладно, сказки рассказывать. Я посмотрела в ту сторону, где оставила Светлану, и увидела, что она опять лежит на земле. по привычке свернувшись калачиком. Бедной девушке совсем было плохо. Я страшно разозлилась на непонятливого парня, и мне захотелось как следует вмазать кулаком по его облупленному носу. Ей совсем плохо. У неё высокая температура. Мышинист выглянул, увидел лежащую Светлану, но ничего не сказал. Потом всё-таки протянул. Да не положено мне, инструкция. Я сейчас вот стою с тобой, а может быть, в этот момент скорой ждёт, пока я перегон освобожу. Меня могут с работы за такое выкинуть и в уборщики перевести. Знаешь, сколько я потеряю в зарплате? Вот о зарплате я и забыла. Что нужно русскому человеку, Рай на небесах. Всенародная любовь? Нет. Больше всего ему нужны деньги. 10 долларов, сказала я. Что? не понял парень. Быстрее решай и освобождай перегон. 10 долларов это более 300 рублей. Тебе за глаза хватит на водку, пиво и на хорошую колбасу на закуску. Машинист вздохнул. Ладно, залезай. Вернее, залезайте. Я спрыгнула с подножки и поспешила за моей клиенткой. Светлана буквально горела огнём. Поднимайся, милая. Мы едем в город, уговаривала я. Я потянула девушку к себе, положила здоровую руку на плечо и потащила Светлану к локомотиву. Машинист безучастно смотрел на это. Затем, когда мы приблизились, всё же помог затащить девушку в кабину. Мы усадили её на место помощника машиниста, которое сейчас пустовало. Моя клиентка тяжело дышала и металась из стороны в сторону. Локомотив тронулся с места и начал набирать скорость, наверстывая упущенное время. Я полезла в свой волшебный пояс, стараясь сделать это незаметно. Достала 10 долларов и протянула машинисту. "Ее в самом деле плохо", удивился он, приняв деньги. Наглоталась дыма. Дело совсем не в этом. Простудится, ухитрилась посреди лета, снова предположил парень. Она ранена, пояснила я. Воспалительный процесс возобновился. Её надо в больницу отвезти, предложил машинист. Мы как раз будем проезжать мимо городской клиники. Я могу притормозить. Я покачала головой. Только не в больницу. Какая-нибудь гостиница в вашем городе есть? Железнодорожная, кивнул парень. Приезжие в ней останавливаются очень часто. А как со свободными местами? Имеются в наличии. Должны быть, произнёс машинист. Сейчас прибудем на станцию, и я вам покажу, где находится гостиница. Она небольшая, но уютная. Душ есть, туалет. Правда, один на два номера, но железнодорожники не жалуются. Так догодится, сказала я. Парень заинтересованно глянул на меня и спросил: "Тебя как зовут-то?" "Женя", ответила я. "А меня Николай". "Ну что ж, Очень приятно. Вот и познакомились.